От противников Бориса Годунова я действительно слышал многое. Некоторые вельможи сообщили мне причины своего неудовольствия. Обе стороны друг против друга работали, чтобы дать волю своему произволу, с большой осторожностью, предусмотрительностью и ловкостью, что никому не могло принести пользы, в конце концов. Борис спросил меня, когда же приедут ваши подарки и мои закупки? «Я думаю, что они уже близко», — отвечал я. Меня позвали к царю в заседание совета, который был почти в полном составе. После вступительной речи и перечислений титулов я прославил величие царской монархии и передал письменный отчет в моем поручении, как делали это другие посланники, и ответные письма его величеству от ее величества, королевы английской. Когда их приняли, я хотел удалиться. Меня спросили о подарках, посланных Его Величеству. Я ответил, что они таковы, что требуют довольно времени для перевозки. Немедленно дан был приказ послать одного дворянина с двадцатью ловчими и со всем необходимым для поспешной доставки от двины всего привезенного мною. Тут меня похвалили за услуги и за исполнение царского желания и поручения касательно благополучного прибытия в Россию королевы-вдовы Магнуса. Богдан Бельский, главный любимец спокойного государя, был отправлен в укрепленный город Казань, в опалу как опасный заговорщик и зачинщик мятежей между недовольными дворянами. Петр Головин, главный казначей старого царя, человек знатного рода и большой храбрости, за дерзость и резкие выражения против Бориса Федоровича, тоже подвергся опале по наговору Ивана Ваейкова, любимца нового правителя, был выслан, и умерщвлен дорогой. Иван Васильевич Сицкий, первый из князей царственной крови, пользовавшийся большим уважением и властью, был главным соперником борисов правительственной комиссии. Его неудовольствие и могущество были опасны ему, и потому был найден предлог к обвинению. Царская немилость постигла Сицкого внезапно. Ему приказали выехать из Москвы на покой в свою землю, Но дорогой внезапно напал на него отряд царской гвардии. Он задохся в избе, которую подожгли, обложив сырым сеном и соломой. Не в Невдалеком расстоянии от этого имения. Все оплакивали его. О смерти князя Сицкого ничего не известно, но так, как описывает Горсий, погиб князь Иван Петрович Шуйский. Это был важнейший и наиболее страшный камень преткновения для дома и семьи Годуновых. Затем еще многих наиболее подозреваемых или не ладивших с ним постигла постепенно та же участь. Мне грустно было видеть, как в сердцах и мнении большинства возрастала ненависть к правителю за его лицемерие и жестокость, которую еще более преувеличивали. Однажды Борис Федорович взял меня с собою за город, через потаенные ворота при небольшом числе людей, его сокольничьих, Смотреть, как его кречет и гонится на лету за журавлями, цаплями и дикими лебедями, царски забавляясь своими острыми когтями, но не разрывая и не истребляя добычи, потому что у них был наготове бесконечный выбор корма. В это время какой-то нищенствующий монах подошел к правителю и советовал поспешить домой, потому что не все друзья ему из тех, которые собираются смотреть на его забаву. В это время до пятисот молодых дворян и придворных слуг верхами ехали ему навстречу ради почета, как говорилось, или с тем, чтобы проводить его за город. Он послушался совета, который дал ему монах, и сделал так, что никто не заметил его ухода и не последовал за ним. Когда легкий сокол пролетел на ту сторону реки и схватил добычу, Борис Федорович переправился вброд ближайшей дорогой и был у ворот Кремля, прежде чем успела доехать остальная компания. Я видел, как он доволен, что благополучно прибыл во дворец, где епископы, вельможи, дворяне и всякий люд ожидали его щелобитными, не имея возможности добраться до него иногда два-три дня, так как он обыкновенно входил в царские покои боковым входом, скрываясь от людских взоров. Я просил его оглянуться и показаться на террасе. Он бросил на меня свирепый взгляд, как будто я советовал ему дурное, потом одумался, подошел к ним, поздоровался со многими и принял их челобитные при восклицаниях. «Да здравствует, Борис Федорович!» Он сказал, что представит их челобитные царю. «Ты сам великий государь, Борис Федорович. Как скажешь слово, так и будет». Эти слова не были ему неприятны как я заметил. Он уже домогался венца. Мои подарки и прочие вещи прибыли благополучно в Москву. В назначенный день я снова должен был явиться к царю от имени Ее Величества вместе с почтенным пенсионером Петром Певою. Пенсионер до XIX века — лицо, получавшее постоянное вознаграждение за услуги, оказанные государству, монарху или высокопоставленному вельможе. И я, и он были на хороших лошадях. Нас сопровождали двадцать человек в красивых ливреях и одеждах. По-русскому, очень любимому у них обычаю, каждый нес какой-нибудь подарок от меня царю. В ожидании царского приказа мы остановились в приемной комнате, пока царь и царица из окон дворца смотрели на львов и собак, привезенных Берючем и его провожатыми. За ним шло вслед тысяч пять народа из любопытства. Отличный белый бык с черными природными пятнами, с висячим до колен зубом с позолоченными рогами в зеленом бархатном ошейнике, украшенным гвоздиками, на красной веревке, встал на колени перед царем и царицей, потом поднялся пристально и свирепо, посматривая на все стороны. Народ он показался необыкновенным зверем и был принят за буйвола. Затем двенадцать людей вывели двенадцать превосходной породы собак в ошейниках и с бантами. Два льва были выпущены из клеток, привезенных на санях, маленьким татарином с жезлом в руке, которому они повиновались. Все это было выставлено перед дворцом для зрителей. Царь сел на свой царский престол. Мы приступили к более серьезным делам и приветствовали его. Меня подвели к царю, а людей моих с подарками поставили по сторонам. Я проговорил «Милостивейший, могущественнейший, славнейший государь Федор Иванович, царь всея Руси, Владимирский, Московский, Казанский, Астраханский, Тверской, Великого Новгорода, Пермский, Вятский, Сибирский, Кондорский, Ярославский, Нижегородский государь и Великий князь и прочие-прочие многих других стран». Королева Елизавета Божьей милостью и соизволением королева Англии, Франции, Ирландии и многих других земель и государств, защитница христианской католической веры, величайшая, могущественнейшая и славнейшая государыня, посылает дружеский поклон вашему величеству, своему дорогому и возлюбленному брату. Также посылает поздравительные письма и желает вашему царскому величеству вожделенного здравия и благополучие, дабы вы могли царствовать и управлять в счастье, мире и спокойствии. Ее Величество приказало мне, своему слуге и вассалу, передать вашему Царскому Величеству, что она с благодарностью и великим удовольствием получила последние царские грамоты, посланные Ее Величеству, и весьма охотно принимает изъявление братской дружбы. Ее Королевское Величество обещает со своей стороны Ненарушимо поддерживать братский союз и сношение с вашим царским величеством, как это велось прежде с спокойным царем Иваном Васильевичем, блаженной и славной памяти родителям вашим, ко взаимной безопасности обоих государств и выгоде верных и любезных подданных ваших, высочайший, могущественнейший государь царь. Тут я почтительно поклонился и сел на покрытую половичником скамью. Царь говорил мало. Надержал себя хорошо. Канцлер шепнул ему что-то на ухо. Он встал, снял шапку и сказал, что ему приятно слышать, что его любезная сестра, королева Елизавета, находится в добром здоровье, после чего опять сел и отпустил меня. Я отправился домой тем же порядком, каким приехал, а главнейшие подарки были внесены в роспись, письма переписаны. Вслед за этим послан был от царя ко мне на дом Иван Чемоданов, родственник правителя. А за ним полтораста дворян пронесли по улицам полтораста разнородных кушаний для моего обеда, также питье, хлеб и пряности. Я поднес главному дворянину нарядное алое платье, подчивал, поил, веселил, а остальным дал каждому по подарку. На следующий день разные дворяне, должностные лица, священники и купцы — Мои друзья и знакомые пришли поздравить меня по принятому обычаю с царскую милостью, пили, ели и веселились от царского обильного стола, пока не перевелись припасы. Правитель Борис Федорович провел целый день в рассматривании камней, жемчуга, блюд, позолоченного вооружения, алибард, пистолей, ружей, белых, красных и пунцовых бархатов и других редких дорогих вещей, доставленных мною. Все это ему необыкновенно понравилось. Царицу, сестру его, также пригласили смотреть на вещи. Она особенно удивлялась органом и клавикордом, позолоченным и разукрашенным финифтью, чего она никогда прежде не видывала. Она дивилась и восхищалась их громкому и музыкальному звуку. Народ тысячами толпился около дворца, ему также хотелось послушать музыку. Мои люди, которые умели играть на инструментах, допускались часто в такое общество, куда я сам не мог входить. Настолько понравились все привезенные мною вещи и мой собственный портрет, который попал туда же, что правитель заплатил мне сполна за их стоимость именно около четырех тысяч ливров. И, кроме того, прислал мне со своим конюшем Иваном Волковым три персидские кобылы с богатыми седлами и с чтобы я выбрал себе любую из них для верховой езды. Я так и сделал. Этот подарок стоил 200 ливров. Другой знатный дворянин, Михаил Косой, доставил мне от его величества 3000 фунтов лучшей серебряной монеты на память благосклонности и любви ко мне отца его. Приняв все это, и отпустил посланных с хорошим вознаграждением. Зрелище редкостей, бульдогов, львов, органов, музыкальных инструментов и других красивых вещей беспрестанно напоминало обо мне и побуждало дарить меня вышитыми золотом платками, скатертями, салфетками, коврами, полавочниками, кушаньями и лакомствами. Все это посылалось правителям и друзьями его в самой щедрой мере. При этом я пользовался такой милостью, что многие города, монастыри, должностные лица, местные и иностранные купцы получили через мое посредство разные льготы и изъятие от разных пошлин и налогов, привилегии и милости, не без хорошего вознаграждения и признательности мне за труды. Хотя по-настоящему следовало бы более распространиться об этих замечательных в их летописях событиях, Но это не идет к моему настоящему рассказу о русском государстве. Царь, или лучше сказать правитель, владея бесчисленными сокровищами, ежедневно возрастающими, не знал, куда употребить их и как распорядиться, чтобы более прославить себя. Персидский государь был тогда сильно угнетаем могучим войском турок, которые каждый год вторгались в его владение. Они уже отняли у него всю Мидию, Дербент, Шамаху, Бильбаль, Ардаль, Ардабиль и другие богатейшие, лучшие и плодоноснейшие провинции. Дошли уже до гор или до высоких стран Персии, до Кавказа, Тавриды, Персиполя, Казбека и прочих. И ворвались разорили девственные и никогда еще, благодаря своему местоположению, не незавоеванное царство грузинское, христианское государство, окруженное со всех сторон магометанами и язычниками. Оба, персидские и грузинские государя, послали к царю и правителю своих послов просить о помощи и содействии. Но так как нелегко было отправить большое войско в отдаленные страны за Каспийским морем, то царь довольствовался тем, что послал персидскому государю под верные залоги 200 тысяч рублей на пять лет безвозмездно, а грузинскому царю — сто тысяч фунтов стерлингов, приняв в виде заклада отказ его от царского титула, сделанный официальным образом посредством договора, совершенного комиссарами с обеих сторон. От этого возникла вражда между царем и турками. Борис Федорович, стараясь приобрести более самобытный и громкий титул, постал заключить дружественный союз с датским королем Фридрихом князя Федора Форрестена, Хворостинина, рассчитывая на супружество между третьим сыном короля, герцогом Иоганном, и своей дочерью Мариейю. Но оно по причине их малолетства не могло быть решено. Равным образом, чтобы выказать себя и заявить о своем значении в государстве, он послал Афанасия Масалова, опытного, умного государственного секретаря, с достаточную свитую и с подарками, к Максимилиану германскому императору. Горс ошибается. К императору Рудольфу, а не Максимилиану, был послан в 1589 году Афанасий резанов Масалов ехал под венем, сел на английский корабль у святого Николая, доплыл до Гамбурга и Любека, где был хорошо принят и угощаем, и явился к императору в Праге. Здесь он отдал письма и подарки, белых кречетов, Два прекрасных персидских ковра, две штуки цельных золотошвейных платьев, четыре связки богатых черных соболей, четыре связки черных лисиц, замечательная работы «Золотой скипетр» и богатое персидское вооружение. Вместе с тем, желая дружбы и прочного вечного союза с принцами и императорским австрийским домом, посол Роман, От имени своего правительства изъявил готовность поднять оружие с ними вместе против турок, смертельных врагов креста и христианства, недавно ворвавшихся в Венгрию и другие части империи. На этот конец он предложил 50 тысяч русской конницы, храбрых и опытных солдат с обеспечением на три месяца, с тем, чтобы доставлен был от Стефана Батория, короля польского, свободный и безопасный пропуск, для означенного войска через его владение. Посольство было хорошо принято, посла содержали отлично и отпустили с большой честью. Но император, не получая от польского короля дозволения пройти через его владение большому войску, его врага Московита, ограничился тем, что послал своего посла к русскому царю с равноценными подарками, состоящими из отличных лошадей, немецкого платья и прочее. И с целью испытать, на что может годиться предлагаемая дружба, просил у него взаймы 300 тысяч рублей, что составляло 900 тысяч талеров. Но царь и Борис просили залогов, а Фридрих, датский король, — обеспечение для себя. И потому из этого ничего не было, кроме осмеяния и зла от Турции и крымских татар, которых турки... Послали снова на московитов с такую большую военную силою, что царь Московский потерпел чрезвычайные расходы и потери людьми. Поляки и шведы соединились и замышляли, как бы напасть, каждый на его сопредельные владения, и воспользоваться случаем возвратить себе в это время раздоров, отнятые покойным царем Иваном прежние границы. Русские были в это время заняты завоеванием Сибири, Сильно распространили свои пределы и перевезли в Москву сибирского царя Челли-Колоса с матерью и мурзами, то есть лучшими дворянами. Челли-Колос, сибирский царевич Маметкул. «Здесь я видел, когда он делал странные военные маневры, то на коне, то пешком по их обычаю. И слышал я от него, что в их земле были англичане или люди такие по виду, как я» взятые ими с кораблем года два тому назад с пушками, порохом и другими запасами, когда они ехали по реке Обь искать пути в Китай через северо-восток. Несколько шведских солдат бежали оттуда в Москву служить царю, и между ними Габриэль Эльфинстен, храбрый шотландский капитан, что видно было из писем, которые он доставил мне от полковника Стюарта, служившего у датского короля. С ним были ещё 6 шотландцев, Все они были совсем без платьев и без денег. Они желали, чтобы я доставил им место и помог в нужде. Я дал ему и его товарищам 300 талеров, одел их, купил им пистолеты и сабли, и во время маршировки они казались наряднее прочих шведских солдат, пришедших с ними в одной компании. Я доставил капитану Эльфингстену, над ними начальство, выпросил для него денег, лошадей и жалований, пищу и питьем. Несколько времени они вели себя хорошо, но не могли выплатить мне и вознаградить меня чем-либо до сего дня, что видно из их писем. В это время составился какой-то тайный заговор между недовольными дворянами, чтобы свергнуть правителя и уничтожить его замыслы и значения. Но он не посмел явно обратить на него внимание, а только окружил себя хорошую стражей. Еще другой замысел был открыт. Хотели отравить и умертвить молодого царевича, третьего сына покойного царя Дмитрия, с матерью и роднёю, друзьями и приближёнными, который содержался под строгим присмотром в отдалённом городе Угличе. Заподозрили Никиту романовича дядю царя. Это был третий вельможа, которого старый царь поместил в своём завещании вместе с Борисом Фёдоровичем. Последний не терпел никакого товарищества по управлению, и уже двоих других вельмож сбыл с этого света, как было сказано выше. Этот Никита Романович, мужественный, храбрый вельможа, всеми любимый и уважаемый, был околдован и внезапно лишился языка и рассудка. Но еще жил несколько времени. Правитель сказал мне, что он недолго протянет. Старший сын его, Федор Никитич, молодой, красивый, подающий большие надежды, для которого я составил, как умел, латинскую грамматику славянскими буквами, доставлявшую ему большое удовольствие, был принужден жениться на одной черкешенке, служанке сестры Бориса, и имел от нее сына, о котором вы много услышите впоследствии. Этого Федора Никитича за любовь и уважение к нему народа вскоре после отцовской смерти постригли в монастырь, и, несмотря на молодость, сделали ростовским архиепископом. Его другой брат, Александр Никитич, человек не менее благородной души, по причине больших гонений не в силах был более терпеть и притворяться, воспользовался случаем, чтобы подставить ногу правителю, не так опасному, как полагали, и убежал в Польшу, где с Богданом Бельским, любимцем покойного царя, чрезвычайно богатым и другими недовольными вельможами, проживавшими как за границу так и в России, задумал не только конечную гибель Бориса Федоровича и его фамилии, а переворот всего царства, как услышите позже. Александр Романов не бежал, а был сослан в Усолье, где и погиб. Разгром оппозиции Годунову изложен горсоем сбивчиво. Автора уже не было в России. Но время обратиться к моим собственным делам и переговорам, которые были поручены мне. Я не был праздным, выхлопотала английской компании большие льготы для всех ее домов в Москве, Ярославле, Вологде, Холмогорах и у святого Николая. Приостановивших было свою торговлю вследствие больших на них пошлин по неудовольствию на сэра Джерома Боуса за его дурное поведение. Я выхлопотал также освобождение от платежа, Тысячи рублей, наложенных на компанию для постройки новой стены около Москвы, к чему обязывали и всех других иностранцев и купцов. С помощью некоторых важных советников и должностных лиц я добился погашения спора между купцами московскими и английскую компанию за долг 30 тысяч рублей, сделанный ее фактором Антонием Маршем. Выплачен был старый царский долг за медь, венец другие товары, на две рублей, которые считали безнадежным. Отпущен на волю Джон Чеппелл и возвращено его имущество ценою в три тысячи ливров, которые он имел в своем распоряжении от компании, и оно было задержано у него по опале, как у любекского купца. Занял я у царя четыре тысячи рублей для купцов, которые посылались в Псков для заготовки льна, пока они не продадут свои товары. Занял я также у правителя, для них и ни на что более, пять тысяч рублей, причем он предложил еще сверх этого десять тысяч фунтов стерлингов, без процентов из своей казны, если окажется нужным. Все купцы, которые вели торговлю контрабандую в этом крае, без позволения английской компании, в числе двадцати девяти, были отданы в мои руки для препровождения в Англию. Сверх того, прощены две рублей готовой пошлины, которую следовало платить в царскую казну за все товары. Я получил льготную привилегию от царя для компании торговать в государстве по реке Волги на Каспийском море и в Персии без платежа налогов и пошлин. Я получил еще под царскую печатью льготную привилегию для компании английских купцов торговать во всех царских владениях без всякого платежа податей и пошлин на их товары, как вывозные, так и ввозные, в таком широком объеме, в каком я мог желать. Ничего подобного не приобретал до этого ни один из послов, хотя истрачивались тысячи, чтобы получить что-либо подобное. Все это было составлено, утверждено и выдано мне правителем самым торжественным образом в присутствии вельмож и должностных лиц и опубликовано для сведений по всему государству. Правитель отослал в это время казну свою в Соловецкий монастырь, находящийся на море, недалеко от шведских и датских границ на северном берегу. Его намерение было таково, чтобы в случае надобности убежать в Англию, которую он считал безопаснейшим местом убежища. Это все были его собственные сокровища, не принадлежавшие русской короне. Они были неимоверной ценности такие когда-либо Англия имела случай держать в сохранении. Но все еще он колебался и пробовал вступить в союз с Данией, чтобы она поддержала его при случае своей дружбой и могуществом. Ни он, ни его друзья не могли и не умели сохранить в секрете этих планов, и многие из дворянства древних фамилий очень подозрительно смотрели на меня. И они, и епископы, так завидовали милости правителя ко мне, что уже не выказывали прежнего дружеского расположения. Поэтому я спешил окончить мои дела как можно скорее, и все исполнив и устроив, как требовалось, и даже более того, что мне было поручено в наказах и инструкциях как от Совета, так и от компании купцов, торгующих в этих землях, в определенное время получил я от царя письма и был отправлен с почетом.